Глава пятнадцатая. Ухо от селедки. Как только торжествующая Буба покинула квартиру Ульяны, там закипела работа. Так, девочки, пищевую пленку с грязью снимаем со стен, э, да с плиты не забыть бы. Скотч с краской быстренько удаляем с пола. Алена, оставь. Обрывки обоев я сама сниму. а не на клеевых подушечках. Их можно будет еще использовать. Мало ли, одного раза маловато Бубе будет. Матильда аккуратно снимала оборванные края обоев, прикрепленные особым веществом, не оставляющим следы на стенках. Вчера они старательно кромсали принесенный Ульяной и запасной рулон обоев, изображая обрывки. А потом прикрепили их в коридоре для усиления эффекта разрухи и запустения. Олечка, быстро в душ. Синяк под глазом смоется легко, а вот запах водки. Вам же ещё надо успеть волосы уложить. Напомнила соседки Марина Сергеевна, отрывающая с пола невидимый скотч, на котором с явным правдоподобием акриловой краской была изображена грязь. Надо же, как точно получилось, зарыбавалась она. Прямо не отличить от настоящей, даром что снимается одним движением руки. Алена, принеся переносную люльку со Степашкой на соседнюю кухню, бережно сворачивала с плиты страшные пятна, выглядящие так, словно там что-то много раз проливалось, страшно пригоревшее и безнадежно жирное. Пятна вчера тоже были изображены на пленке. Светка, посвященная в их планы, с азартом помогала изображать эту красоту и жалела только о том, что ей надо на работу, и она не увидит развязки. Так и мы не увидим. Уля потом расскажет, утешала её Алёна. Всё равно жалко. Я б как собутыльница запросто бы прошла. А потом как подруга дома. Ну что такое-то? Как что интересно так без меня? Блекуй-то больше достанется, ныла Света. А на чём это будет крепиться? Кивнула она на бурые брызги непонятной, но мерзкой этиологии, изображённые на куске пищевой плёнки. Узкий скотч, пояснила Матильда. Блековать не будет? А заботилась Света всё больше и больше, проникаясь общим настроением. Нет, мы плафон светильника в коридоре снимем, а саму лампочку тоже плёночкой обернём. «Хорошо, что сейчас лампы так не нагреваются. Как раз будет тускловатенько, как нам и надо». «А синяк? Грима-то нет!» Переживала Ульяна, ловко раскурившая утащенную у мужа сигарету и прожигающая ею старую-престарую клюенку, которую она на лоджии прикрывала от цвета горшки с клубнями карликовых нарциссов. Зато есть раритетная школьная пуговица от мальчишеской формы и мел. жерствуючи произнесла Матильда. А, вы уже не застали. Мелом и такой пуговицей раньше делались великолепные синеки. Куда там тому гриму? Бо! Откуда ты всё это знаешь? осторожно уточнил Лёха. Они с Андреем раскатывали по поверхности плёнки какую-то изумительно мерзкую бурду, при застывании неотличимую от старой при старой грязи. «Про синяк со школы и своей, и твоего дяди». «А вот про это все», — Матильда оглядела заготовки и хихикнула. «Из некоторых профессиональных экспериментов». Теперь Блэк вернулся к себе домой. Мэг, гостившая у соседей во время визита Бубы, с ликованием прыгала под дверями ванной, ожидая выхода хозяйки. А результаты их вчерашних совместных усилий быстро и без труда убирались. Холодильник наполнился продуктами на время пребывания бубы в квартире, переехавших во второй холодильник, стоявший в конце коридора, и в период увлечения Ульяны сыроедением, служивший убежищем еды для Сергея и Андрюши. Бабуль, не лезь на стремянку, плафон я сама верну на место. Алёна ловко сняла с лампочки одиноко висящей в коридоре плёнку и вернула её родной яркий свет и хрустальный плафон. Из одной вёски тоже сама повешу. Аналовка скинула с крючка в грязный полос атлане, который не вчера старательно испачкали бураватой и жёлтой акварелью. Так, клейонку сняли, плита сверкает, пирог благоухает, жаркое тоже, отчиталась Марина. Кухня готова. В коридоре липота. Откликнулась Алёна, подмигивая Степашке с дружелюбным любопытством наблюдающему за окружающей его суетой. Ему не нравилось только отсутствие Айки. Но он от рождения обладал нескандальным характером и решил ещё немного потерпеть. Мало ли, может, так сейчас нужно. "Я уже готова", отозвалась Ульянова, круг которой нарезала круги Мегги. Ни синяка, ни запаха. Чуточку слишком идеальная причёска. Вы же у себя дома готовите обед. Да, вот так, немного растрепать. Отлично. Матильда одобрительно осмотрела симпатичную молодую женщину с хорошей фигурой, милой улыбкой, в удобном домашнем костюме и домашних тапочках на небольшом каблучке. Замечательно. Единственный недочёт. Она вышла в коридор и подобрала со столика свидетельство о разводе, только вчера распечатанное Светланой на собственном цветном принтере. Девочки, никогда не забываем о мелочах. Это второй мы боевой принцип. А какой первый? С любопытством уточнила Ульяна, решив, что такие принципы не грех и позаимствовать. Спланировала, решила, сделала. Кто не спрятался, я не виновата. Закопала противников. Ибо поле боя надо держать в чистоте и порядке, рассмеявшись, процитировала Матильда. И да, Буба примчится с криками о том, что вы у неё часы золотые украли. Часы в среднем отделении её сумки на дне. Помните? Ещё бы, восхищённо кивнула Ульяна. А это в качестве вишенки на торте. Матильда Романовна выставила на стол чашку с маской губной помады цикламенного оттенка, так любимого Бубой. Я когда часы достала и взяла помаду, черкнула по краю чашки, выподправила, а потом, когда эта особа выходила, вернула помаду туда, где она лежала. «А часы ты когда ей подкинула?» — уточнила Марина. «Когда обнаружила, что они очень плохо и ненадежно держатся на ее запястье», — усмехнулась Матильда. «Запросто могли упасть и разбиться. Я сразу же положила их ей в сумку. Иначе это кража, а я кодекс уважаю». Она смешно подняла указательный палец и подмигнула присутствующим. «Люблю себя в искусстве». И да, я была в перчатках, хмыкнула она. Нина всю дорогу к дому дочери косилась на Бубу. Её словам она доверяла, это же лучшая подруга. Закодычная. Ну, такое глупость, как сейчас она никогда не говорила. Может, с головой что-то не так? Ну, давление там или спазм сосудов. Только вот надежда на подобную случайность таяла как снег под жарким солнцем. Ехали на такси. Буба сама вызвала, боясь, что Нинка передумает ехать. Струсит узнать правду. Сначала она молчала, но надолго её, конечно, не хватило. И начала подруженька высказывать, что всегда была уверена в том, что Ульяна плохо кончит. А теперь уверена в том, что и Нинкин внучок Андрюшка по той же дороге пойдёт. Вот помяни мое слово. Все так и будет. Сопьется, как и мать. А потом и воровать начнет. Точно! Буба говорила громко, уверенно. Нине было страшно неловко перед таксистом. Но тот делал вид, что не слышит ничего. А Буба все продолжала говорить. И почудилось Нине что-то такое, словно подруга с наслаждением говорит о таких страшных вещах. Смакует их. Нет, Нина бы не смолчала, конечно. Только не хотелось ругаться в такси, тем более, что она уже пару раз поймала сочувственный взгляд таксиста в зеркале заднего вида. И еще, она точно знала, что все это ерунда. У Ульяны аллергия на водку, точнее, на сивушные масла. Она максимум могла выпить красного сухого вина. Про кражу часов и говорить было смешно. Поэтому Нина только поджимала губы, ожидая реакцию подруги на такое странное заблуждение. Может, сама выпила? Да нет, не пахнет. И что с ней стряслось-то? А Буба ощущала себя, как великая пророчица, которая наконец-то достигла пика своего торжества. Она даже за такси сама заплатила. И Нину плотненько взяла под руку чтобы та не убежала, не погрузившись в свой позор полностью. Леснечная клетка за прошедшее время ничуть не изменилась. Буба, тяжеловестный поступью боевого слона, приблизилась к двери и нажала на кнопку звонка с торжествующим видом, повернувшись к ней. Вот сейчас ты всё сама увидишь. И она у меня попляшет. Я полицию вызову. Ой, мама, привет. Буба? А что же вы не сказали, что за мамой поехали? Улыбающаяся Ульяна стояла на пороге квартиры, придерживая дверь. Ты, сволочь, воровка! Отдай мои часы! Я тебя как воровку вообще посажу. Буба начала эту пламенную речь, глядя на Нину и медленно повернув голову, уставилась на приятного вида молодую женщину в красивом домашнем костюме. Хоть растрепанными волосами, но безо всякого синяка и запаха перегара. А-а-а, вымыться успела и синяк замазать. С дороги, тварь вороватая! Где мои часы? Буба отстранила Ульяну и решительно вошла в квартиру, волоча за собой Нину. Пошла и замерла. Ей показалось, что происходит что-то неправильное. Где грязь? Она же была везде: под ногами, на стенках, даже лампочка была грязная. Буба осматривала безукоризненно чистую прихожую. Её просто невозможно было отмыть за время бубиного отсутствия. Вместо лампочки под потолком радостно сверкал хрустальными гранями чистейший плафон, позволявший увидеть, что обои на стенах целы и невредимы, и никаких оторванных клочков у них не имеется. Зато и мелоз собака. Буба развернулась на цокот когтков и заморгала, увидев миниатюрную симпатичную собачку, выглядывающую на странную гостью за ног Ульяны. Кухня! Рыкнула Буба, повела Кла туда Нину и замерла на пороге. Невозможно грязные занавески, на которые Буба старалась не смотреть, ото мерзения куда-то делись, а вместо них висят белоснежные тюлевые Прожженная и вытертая на сгибах клеенка, неясная от старости раскраски, исчезла. А вместо нее на столе яркая скатерть в красно-белую клетку. На скатерти стоит заварной чайничек и две чашки, сахарница и блюдо с пирогом, прикрытым салфеткой. Буба нервно метнулась к плите, но и та ее не порадовала. Чистейшая поверхность послушно отразила Буби на лицо, перекошенное от злости и непонимания. Любая женщина точно знает, что присохшую и пригоревшую грязь с плиты быстро не отмыть, хоть зубами её отдирай. Даже новые супередкие средства с ходу не взяли бы тот толстенный слой грязи. Рывок к холодильнику был последней бубины надеждой. Ну и там её ничего не порадовало. Этот проклятый кухонный агрегат просто ломился от всевозможных припасов. Вы, может, пообёдать хотите? обеспокоенная, как и положено вежливой хозяйке, узревши метание взъерошенной тётки у плиты и холодильника, уточнила Ульяна: "Мамочка, ты что стоишь? Раздевайся. Чай пить будем. А то и правда, давайте пообедаем. Андрей сегодня позже из школы приходит, у него секция. Я не знаю, как ты с волочата сделала. Как всё отмыла и синяк замазала?" Но я точно знаю, что ты вот совсем недавно тут была пьяной. Ты ж лیکا не вязала и перегаром водочным воняла. И собака была другая, грязно тут было и плита, и холодильник, там ничего не было. И свидетельство о разводе я видела, и сын твой у папаши живёт, а не тут. Какой там попо же он придёт? Я всё «Все знаю! Меня-то ты не обманешь! Вы все такие! Только притворяйтесь хорошими! А на деле проклятые алкаши и воровки!» Начала Буба гневную речь и осеклась. Потому что Ульяна недоуменно приподняла салфетку с пирога и понюхала его. А потом взяла со стола чашку и покрутила в руках. «Буба, я не очень понимаю. Может быть, вы себя плохо чувствуете?» Так и пироги, и чай свежий совсем. От них вам точно нехорошо стать не могло. А про эти глупости. Я водку пить физически не могу. У меня аллергия на севушные масла. И где вы тут, видите, грязь и какой-то синяк? И какой развод, если уж на то пошло? И какая другая собака? Мам, я что-то пропустила? Улечка. «Да я и сама ничего не поняла!» Нина во все глаза смотрела на подружку. «Буба мне все что-то такое странное сегодня говорила!» «Такое странное?» «Да какое странное! Я сама все видела, собственными глазами!» «Где твоя Мэгги?» «Так вот она!» Ульяна указала на собачку. «Нет! Большая, черная, вот такая!» У меня только одна собака. Мэгги? Мам, ну ты же Мэгги знаешь? Буба. Вот у лина собака. Не наткнула пальцем собачку. Ну понятно. Вы меня обе дурить вздумали? Хорошо же. Я сейчас вызываю полицию и заявляю о том, что ты украла у меня часы. Часы? которые вы сняли и в сумку к себе положили. Ты что, збиндила на почве перепоя, рявкнула Боба. Я не снимала часы. Ну, конечно, снимали. Вы пришли. Я вам чаю предложила. Да, какой-то бурды. Почему? Хороший чай, вам же понравился. Вы что, не помните? Улеки внула на чайник. А руки вы помыли. Перед этим сняли часы. Ещё сказали, что кладёте в среднее отделение в самый низ, чтобы случайно не выпали. Да ты! Да ты взвела буба. Я руки не мыла? У меня руки были чище, чем твоя треснутая чашка. Я её и руками-то не брала, я брезгливая. Мам, я прямо и не знаю, Ульяна развела руками. Буба пришла. Сняла часы, убрала в среднее отделение сумки, помыла руки, села. Потом чай пила, и чашка была чистая и не треснутая вовсе. Да вон же она стоит, я ещё её не помыла. И помада Бубина на ней. И пирог вам понравился? Обратилась она уже к Бубе. Но так как заворожённая смотрела на чашку с полукруглой полоской помады такого знакомого цвета, Он не модный, редко бывает, говорили ей продавцы косметики, только она упорно искала именно такой цикламен с перламутром. Внезапно дрогнувшими руками она полезла в свою сумку, вытащила помаду, сняла крышечку и тупо уставилась на чашку. Ульяна недоуменно переглянулась с мамой. А часы, вдруг припомнила Нина, посмотри в среднем отделении. Буба бы и не подумала что-то делать по чужой указке. Но, будучи в таком странном состоянии, послушно сунула руку в среднее отделение и достала... — Ну, вот твои часы! А ты? А ты мне дочь оскорбляла! Кричала на пол города, что она у тебя что-то украла! Взвелась Нина, оскорбленно глядя на взблескивающие в руке Бубы золотые часы.